Загремели трубы. Мелодично взревел министр церемоний, вошел прихрамовый король, и все стали рассаживаться. По углам залы, опершись над вручные мечи, неподвижно стояли дежурные гвардейцы. Румате достались молчаливые соседи. Справа заполняло кресло трясущаяся туша угрюмого обжора Дона Пифы, супруга известной красавицы, Слева бессмысленно смотрел в пустую тарелку гур-сочинитель. Гости замерли, глядя на короля. Король затолкал за ворот сероватую салфетку, окинул взглядом блюдо и схватил куриную ножку. Едва он впился в нее зубами, как сотня ножей с лязгом опустилась на тарелки, и сотня рук протянулась над блюдами. Зал наполнился чавканьем и сосущими звуками, забулькало вино. У неподвижных гвардейцев с двуручными мечами алчно зашевелились усы. Когда-то Румату тошнило на этих обедах. Сейчас он привык. Разделывая кинжалом баранью лопатку, он покосился направо и сейчас же отвернулся. Дон Пифа висел над целиком зажаренным кабаном и работал, как землеройный автомат. Костей после него не оставалось. Румато задержал дыхание и залпом осушил стакан Ируканского. Затем он покосился налево. Гур-сочинитель вяло ковырял ложкой в блюдечке с салатом. — Что нового пишете, отец Гур? — спросил Руматов полголоса. Гур вздрогнул. — Пишу. — Я? — Не знаю. — Много. — Стихи? — Да. — Стихи. — — У вас отвратительные стихи, отец Гур. Гур странно посмотрел на него. Да — Да-да, вы не поэт. — Не поэт. Иногда я думаю, кто же я и чего я боюсь. Не знаю. Глядите в тарелку и продолжайте кушать. Я вам скажу, кто вы. Вы — гениальный сочинитель, открыватель новой и самой плодотворной дороги в литературе. На щеках Гура медленно выступил румянец. Через сто лет, а может быть и раньше, по вашим следам пойдут десятки сочинителей. Спаси их, Господь! — вырвалось у Гура. — Теперь я скажу вам, чего вы боитесь. — Я боюсь тьмы. — Темноты? — Темноты тоже. на темы во власти призраков. Но больше всего я боюсь тьмы, потому что во тьме все становятся одинаково серыми. — Отлично сказано, отец Гур. Между прочим, можно еще достать ваше сочинение? — Не знаю. И не хочу знать. — На всякий случай знайте. Один экземпляр находится в метрополии, в библиотеке императора. Другой хранится в музее раритетов в Суане. Третий — у меня. Гур, трясущийся рукой, положил себе ложку желе. — Я... я не знаю. Он с тоской посмотрел на Румату огромными запавшими глазами. — Я хотел бы почитать, перечитать. — Я с удовольствием сужу вам. И потом... потом вы вернете. — И потом вам вернут, — резко сказал Гур. Румата покачал головой. — Дон Реба очень напугал вас, отец Гур. — Напугал. — Вам приходилось когда-нибудь сжечь собственных детей? — Что вы знаете о страхе, благородный Дон? — Я склоняю голову перед тем, что вам пришлось пережить, отец Гур, но я от души осуждаю вас за то, что вы сдались.